Глава 23. Когда человека любишь, это не значит, что ты его понимаешь. Когда живешь вместе в браке, это не значит, что ты знаешь его. Морис верил, что любовь, а точнее бережная забота, которую он принимал за любовь, может залечить все раны, но он даже отдаленно не представлял себе внутреннюю боль Есмины и ту борьбу, которую она вела с собой. Большинство людей чувствуют себя в безопасности посередине, между двух крайностей, когда не слишком жарко, не слишком холодно, ни чересчур мало, ни чересчур много, не излишне близко, не излишне далеко. Это был способ выживания для Мариса — не выделяться. Он думал, что удержит Виктора на расстоянии своим спокойным дружелюбием, но не понимал, что Ясмина могла или ненавидеть этого человека, или слиться с ним. А между этими состояниями не было ничего. Он не видел, как отчаянно она боролась с собой, чтобы не допустить рецидива. Ясмина не показывала Марису свою любовь так, как показывала ее Виктору. А точнее, то, что она принимала за любовь. свое слияние с другим человеком. Ужин в шаббат с Виктором стал тем моментом, когда что-то внутри Ясмины разорвалось. Беззвучно, словно прохудилась ткань. И теперь эта прореха неумолимо расширялась с каждым новым потрясением. Банальность общей повседневности. Дядя Виктор сидит за кухонным столом и говорит о погоде, разделывая рыбу для Жоэль. Именно с этим Есмина совершенно не могла справиться. В любви она расцветала, в ненависти обретала силу. Но в серой зоне между она терялась. Той ночью она лежала рядом с Морисом, не шевелясь, но с открытыми глазами. Она боялась заснуть, боялась провалиться в сон, где встретит Виктора. Она ненавидела себя за то, что ему удалось прокраситься в спальню в самую тьму за ее веками. Когда Марис наконец заснул, Ясмина встала и вышла на кухню. Она сварила себе кофе и распахнула окно, затем обулась и тихо выскользнула на улицу. Улица Яфо без музыки. До полуночи всегда хоть где-нибудь играло радио, но сейчас было так тихо, что дома снова казались необитаемыми, как будто во сне все люди вернулись туда, откуда приплыли. Из одного окна доносился тихий храп, где-то кашляли. Есмина не пошла далеко, только до булочной. Тусклый теплый свет пробивался сквозь витрину. Звуки, доносившиеся из пекарни, вселяли уверенность, что она не одна в этом мире. В то же время она надеялась, что ее никто не увидит. Некоторое время она стояла в нерешительности, пока вдруг не заметила мужской силуэт, медленно бредущий по улице. Она испугалась, потому что ей почудилось, будто это ее отец. Та же медленная, слегка сутулая походка, те же изящные руки и ноги, тот же старомодный костюм. Человека из другого, более размеренного времени, заблудившийся в настоящем. Когда он подошел ближе, она увидела разницу — Мужчина был европейцем, но старше, лет шестидесяти-семидесяти, и с белой бородой. На его усталом лице бодро поблескивали маленькие глазки. «Гуд маргн», «доброе утро», — сказал он на идиш. «Шалом», — ответила она и вежливо посторонилась, решив, что он направляется в пекарню. Но человек остановился, продолжая смотреть на нее. Взгляд его не был оценивающим или подозрительным. В глазах незнакомца она увидела только любопытство. Ясмина заметила, что под костюмом на нем не рубашка, а старомодная пижама. Человек выглядел растерянным, как будто что-то потерял, например, бумажник или дорогу домой. «Могу я вам как-то помочь?» — спросила Ясмина на иврите, чтобы нарушить неловкое молчание. «Нет-нет, Аданг, спасибо». но если мне будет позволено, то я бы спросил, что такая молодая дама, как вы, делает на улице ночью?» Голос мелодичный и доброжелательный. Судя по сильному акценту, человек жил здесь недолго. «Я жду первый автобус», — соврала Есмина. «А вы?» «Я тоже не могу спать», — ответил он. Проснулся от сна, в который не хочу возвращаться. Как странно, подумала Есмина. Незнакомец, а такой же сумасшедший, как я, и не стесняется об этом говорить. Я никогда не вижу снов, солгала она. Все видят сны, пробормотал мужчина. Просто большинство людей их не помнят. А что вам снилось? спросила Есмина, немного неловко, и тут же подумала. Я сошла с ума, спрашиваю первого встречного на улице, что ему снится. Но вопрос человеку не показался необычным. Он задумался, снял очки, протер их носовым платком, который достал из пиджака. Затем произнес. «Я буду благодарен, если вы не станете, раз спрашивать об этом». «Простите, я не хотела быть невежливой». «Нет-нет, что вы, это не было невежливо». «Почему мы вообще спим?» спросила Ясмина, пытаясь сменить тему. «Я предпочла бы бодрствовать 24 часа. Столько всего можно успеть?» «Человеческому организму вовсе не нужно так много сна», ответил он. «Но вот его душе...» «Некоторые считают, что этот мир всего лишь сон, наваждение иллюзия, а реальная жизнь происходит во сне». Ясмина удивленно смотрела на него. «Моя работа связана со снами», — объяснил он. «Вы, наверное, считаете, что это бесполезное занятие, особенно в наше время?» «Нет, совсем нет. Вы психиатр?» «Больше нет. Я отправил своих пациентов по домам». Словно угадав ее мысли, он сказал, «О, простите, что не представился. Меня зовут Розенштиль. Франц Розенштиль. Сарфати. Ясмина. ответила она. «Сарфати? Откуда вы?» «Итальянка». «Вы замужем?» «Да». «Это хорошо». Он задумался на мгновение, затем порылся в кармане пиджака и достал маленькие карманные часы. Раскрыв их, показал Ясмине фотографию под крышкой. «Моя жена». «Гретхин». Я не знаю, жива она или убита. Но во сне она навещает меня. Сегодня она помахала рукой, как бы прощаясь. Я в испуге проснулся, я не хотел этого видеть. Пожалуйста, простите меня». Он отвернулся. «Станет легче?» — сказала Есмина, «Если вы сможете попрощаться». Он кивнул, благодарный за ее сострадание, И несколько раз глубоко вдохнул, восстанавливая самообладание. Видите, вот что имеется в виду, когда говорят, что реальная жизнь происходит во сне. Там мы сильные. Во сне мы выигрываем войны, строим дома. А потом весь день бежим от ночи, но она всегда настигает нас. Ясмин убил дрожь. Каждое слово мужчины отзывалось у нее в сердце. Она хотела бы никогда больше не возвращаться домой, в свою постель, где ее поджидают сны. «Никто не должен оставаться один», хотелось ей сказать этому человеку. «Кто знает, кого еще предназначила для вас жизнь. Мы все здесь начинаем с чистого листа». Но она не осмелилась произнести эти слова. Не сейчас, когда в руке этого человека открытые карманные часы с фотографией. Словно угадав ее мысли, он сказал, «Если мой сон окажется вещим, тогда я лучше останусь один». Гретхен даровано мне бесшерт. «Что это значит?» «Вы не говорите наидиш?» «Нет. Это означает «назначен Богом». Некоторые говорят, что это от немецкого слова «бешерунг». рождественский подарок, дар небес. В нем также есть слово наидиш «шер», то есть «ножницы». Считается, что всегда есть два человека, предназначенные друг для друга, как будто Господь Бог разрезал душу на мужскую и женскую половины еще до ее рождения. И когда они находят друг друга в жизни, то чувство, посещающее их, бывает лишь однажды. словно они вернулись к своему истоку. «Мне тоже кое-кто снился», — вдруг вырвалось у Ясмины. «Кто?» «Мужчина». «Вы любите его?» «Ненавижу». «О, это часто одно и то же», — с усмешкой сказал Розенштиль. «Сон меня не пугает?» — сказала Ясмина. но я боюсь, что говорю во сне, что муж услышит мои мысли». «Ах, понятно». Есмина вдруг почувствовала себя голой. Инстинктивно она скрестила руки на груди. Больше ей ничего нельзя говорить. «Если вы от него убегаете, — спокойно сказал Розенштиль, — он вернется. Может быть, он хочет сказать вам что-то во сне, чего не может сказать иначе. «Вам легко говорить. Вы ведь тоже убегаете из дома, не так ли?» «Вот поэтому я перестал работать. Как я могу помочь пациентам, если не могу помочь себе?» Розенштиль улыбнулся ей. Какое-то время они молчали, счастливые, что обрели неожиданную компанию. «Я никому не скажу, чем вы тут занимаетесь по ночам на улице». «Взаимно». И он подмигнул. Они расстались, чувствуя, что каждый нашел своего сомнамбулического единомышленника, как будто их бегство от сна было болезнью, которую нельзя передать здоровому человеку. «Остальные», — подумала Ясмина, тихо открывая входную дверь, — «фортунати, счастливцы, которые могут спать». Так продолжалось несколько недель. Когда Марис засыпал, Ясмина бродила по улице Яв при свете луны. Иногда встречала Розенштиля, иногда напрасно ждала его. Но она никогда не была одна. Свет пекарни привлекал бессонные души квартала точно мотыльков. Они стояли там, на ничейной земле между сном и явью, не давая друг другу уснуть шутками и анекдотами, но никогда кошмарами, от которых они сбегали. Если появлялся Розенштиль, Они с Ясминой усаживались на скамейку, и она слушала его рассказы о Гретхен. Порой Есмина рассказывала о Пикколо-Сицилии, о счастливых днях на пляже в компании Виктора, об отце, по которому скучала. Случалось, что Розенштиль спрашивал ее о чем-то, и ответа у нее не находилось, или давал советы, которым она не собиралась следовать, например, что ей нужно поговорить с родителями. когда из Вади не с нас долетал призыв Муэдзина, возвещавший о близости рассвета, страдающие бессонницей люди торопливо расходились, словно боялись при свете дня обратиться в незнакомцев. Перед восходом солнца Есмина забиралась под одеяло к Марису, будто ныряла в имитацию нормальной жизни. Она не понимала, замечает ли он ее ночные вылазки. Если днем она шла по улице Яффа мимо булочной и пустой скамьи, где сидела ночью с доктором Розенштилем, ей хотелось яростно закричать, разбудить всех, кто не ведает, что спят они с открытыми глазами. Только ночью, знала Ясмина, можно увидеть мир таким, какой он есть на самом деле. Но этой тайной нельзя ни с кем делиться, иначе люди сойдут с ума. Дядя Виктор вскоре вернулся. Никогда нельзя было предсказать, когда он появится и как надолго задержится. Он исчезал столь же внезапно, как и возникал. А после его исчезновения никто о нем не говорил. Но он занял невидимое место в центре семьи. И произошло то, чего никто не предвидел. Джоэль не знал, когда именно это началось. То ли Виктор послужил причиной, то ли просто такова природа семьи. Она расширяется, как вселенная. Ее составляющие неумолимо отдаляются друг от друга, обращаясь в маленькие отдельные вселенные, вращаясь вокруг собственной оси и оказываясь все дальше и дальше от тех, с кем когда-то были единым целым. Отец, мать, ребенок. В тот самый момент, когда три человека образуют целое, уже начинается процесс распада. Достаточно пролистать фотоальбом, чтобы увидеть, как это происходит. Точно в ускоренной съемке, объятия на свадебной фотографии – Глаза новорожденного, потом малыша, подростка, все более серьезные, а родители уже седые, словно произошло это за мгновение. Что было маленьким вырастало, что было большим съеживалось, и вдруг пустота. Там, где раньше находились бабушки и дедушки, братья и сестры, отцы и матери. Чем дальше листаешь этот альбом, тем больнее от их столь очевидного отсутствия. Но любовь не исчезает, появляются другие люди. И нет тому конца. Все новые вселенные, зарождающиеся и обреченные. Позже, после катастрофы, Жоэль задавалась вопросом, не стало ли причиной то, что их семья была не совсем обычная. Но тут же отвечала себе, не бывает обычных семей. В каждой есть свои разломы и минные поля. Возможно, причины не было вовсе. И точно не было никакого умысла. Скорее всего, их семья просто оказалась во власти закона природы. Центробежная сила каждого из членов семьи постепенно отрывала их от кокона, что питал, определял и ограничивал. И они обретали собственный путь, следуя персональному предназначению. Той осенью каждый из них, Жуэль, Есмина и Марис, обрел свой отдельный мир. У Жуэль новые школьные друзья, у Мариса фотостудия, У Есмины иммигрантский лагерь, пустота, возникшая в центре их семьи, заполнилась молчанием о Викторе. Каждый раз после очередного его появления и исчезновения родители говорили не о нем, а о втором ребенке: Ты ведь хочешь братика или сестричку, Жуэль? Давид, хорошее имя, или Мириам, как ты думаешь? Они будто пытались преодолеть действие центробежной силы. Чем больше они отдалялись друг от друга, тем сильнее пытались удержаться вместе. Это могло бы сработать. У некоторых семей получается, причем на протяжении нескольких поколений. Личные жертвы поддерживают общее здание. Тихие проявления любви и самопожертвования. Но, возможно, семья их все же была не совсем обычной. Возможно, молчание внутри нее было слишком громким. Джоэль была не виновата. Она сделала все возможное, чтобы защитить своих родителей. Заполнила тишину пением и смехом. Как и велела Ясмина в школе, она сказала, что родом из Италии. Даже позволила разгладить себе черные локоны раскаленной палочкой, которую Ясмина купила на блошином рынке. «Так-то гораздо красивее. Но у тебя ведь тоже кудри. Мама, мне нравятся твои кудри. Убери руки, не крутись, а то обожжешься». Но светлокожие одноклассники все равно придумали ей прозвище, которого Жуэль стыдилась. Однако дома о нем помалкивала. Да, мне нравится школа. Да, уже со всеми подружилась. Впрочем, в школе у нее все было в порядке. Большую часть времени ей там нравилось. Иврит давался ей легко. Голос ее звучал громче других, когда они пели о тикву. А постепенно нашлись и подружки, чьи волосы были такими же черными, как у нее.